«Плоть двух существ-мутантов и два миллиона. Ты хочешь слишком много. Окончательная цена — шесть миллионов. В конце концов, ты все равно не можешь его даже носить по улицам», — сказала Цинь-Сюань. «Ладно, подготовь деньги. Я скажу Сусяо-Тяо, где и когда мы проведем обмен», — сказал Хан Сень и пошел прочь, забрав свою сумку. «Ты точно не хочешь продать душу существа со священной кровью? Двадцать миллионов — это только начальная цена. Мы могли бы ее оговорить»